Глава 10. Сумерки в келье. Летом в 4 часа самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет. Жарынь несусветная. Ставни все позакрыты. С полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки серенькие полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся, не откроют. Непрестанный, шатущий, бредет в эту поруба рыба. Он будто и сам не знает куда, а ноги несут в монастырь. Да и куда ж еще? От Тимоши к Евсею в монастырь, от Евсея к Тимоши. Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь с кружкой Арсентьюшка. Блаженненький, ведь-то пляска с ним. Вратарь, даяние собирает, неотвязный. Ишь, пристал на яный. Положил ему барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться, всякому лесно в монастыре лежать, и чтоб и ночь на нем ангельские чины молились. Постучал барыба в Евсееву келью. Никто не ответил. Он открыл дверь. За столом, без подрясников, в одних белых штанах и рубахах сидели двое — Евсей и Иннокентий. Евсей зашипел на Барыбу свирепо. "Шш!" И опять уставился, не мигая, наливной стеклянноглазый стеклянно стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлёпый, баба с усами, замер над своим стаканом. Барыба у притолки остановился, глядел, глядел. «Да что они, ополоумели, что ли?» У другой притолоки стоял Савка-послушник. Масляные прямые палки-волосы, красные рачьи ручищи. Савка почтительно фыркнул в сторону. «Фэ, дакэ, к отцу Евсею-то в стакан муха того и гляди сядет. и не видите, что ли?» Ничего не понимая, лупил барыба глаза. да к как же, это у них тепереча самая разлюбезная игра!» Итак, там гривенник поставят, и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет, тот, стало быть, и выиграл. Савки охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей. «Гляньте-кась, гляньте-кась, отец Евсей-то». Евсей, сизый наливной, наклонился к стакану, щерился рот у него все шире, и вдруг... Грохнул, хлопнул себя по коленке рукой. «Есть! Вот она, голубушка, мой пятак!» И пальцем выловил муху из стакана. «Ну, малый, чуть не подкузмил меня. Спугнул ведь было мушку-то, матушку!» Он подошел к барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал. «А мы, малые видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем брондахлыстом стал!» Думали, до смерти баба тебя заездят. Ведь чеботариха-то она баба, я тебе дам. Жадена. Усадил чая пить барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая же без зеленого вина встреча? Выставил Евсей и косушку на стол. Савка подал второй самовар: на столе медики, салтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками. Инокентий что-то расстроился после водки. Глазки у него слипались, То и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий». Евсей и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красный ручищий рот. Барыба подумал «Эх, все равно». И тоже горестно стал подвывать. А вдруг Евсей оборвал и заорал Стой! Стой тебе говорю! А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула. Полоумный дикарь задушит. Инокентий встал с старушечьими шажками, подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки. Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница. Отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул. «На горе сидит колека, Убил чем-то человека». Все молча, усердно подтягивали, как раньше свете тихий. Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. и на ныл и приставал ко всем шамкая старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряла вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем, не помогает. «Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком. Может, ты ощутишь, что...» Савушка лес, вытирал потом палец о полу подрясника. «Ничего, ваше преподобие, нету. Так это пьяный бес блазнит». Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху, ни духу. Потом вскочил вдруг. Лохмами своими затряс. «По мне, ребятки, стрельцы бы это теперь махнуть. На радостях встречных. Барыба малый, а ты как? Деньжат бы вот только перехватить где. У Келлоря разве? Как, Савка, а?» Невидный у двери заржал Савка. Барыба подумал. «Что ж, отшибет, пожалуй, позабыть бы все. Коли отдашь завтра, у меня есть малость денег-то, последние» сказал он Евсею. Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпилил стеклянные свои глаза. «Да я вот перед истинным завтра отдам. У меня есть ведь, да только далеко спрятаны». Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. инокентий зацепился под за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену, понарочно для ходу выломанным кирпичам.